Глава 33, в которой друзья оказываются в пирамиде. Пирамида оказалась рукотворной, а не просто одиноко торчащей скалой, над которой потрудился бы ветер, сглаживая лишние выпуклости. Сложена она была из ровных, одинакового размера блоков, искусно подогнанных так плотно друг к другу, что Савельич не смог сдержать восторженного возгласа. прямо как египетская. Человеческие ученые так и не разгадали секрет постройки этих удивительных сооружений. Похоже, в нашей Сахаре марсиане поработали со своими продвинутыми технологиями». Отряхиваясь от набившегося в лохматую шерсть песка, Рыжий недовольно проворчал. «Я не наблюдаю тут никаких результатов их продвинутой деятельности». Мож станни невидимы, как тот купол, внёс Мартин свою лепту. Обидевшись, Савельич не стал продолжать учёный спор, а поинтересовался у марсианских шиншил, почему поселенцы недоступны отменному собачьему нюху. Про исключительные обонятельные возможности гиганта аборигены услышали впервые. Зато они знали, что люди уже давно ничем не пахнут. И даже продемонстрировали одного из них. Выбеленные тусклым марсианским солнцем и отполированные настырным марсианским ветром череп и кучка разнокалиберных костей преграждали путь в расщелину, незамеченную путешественниками из-за клубящейся пыли. Узкий проход вывел в огромный, сужающийся кверху зал. В его центре, в тусклом прерывистом свете стеклянных трубок, которые тянулись по всему периметру, матово поблёскивала боками широкая металлическая колонна. Вершина она упиралась в самую высокую часть потолка. "Ха, электричество!" удивлённо пробормотал философ. "Интересно, откуда берётся ток? Может, оттуда?" Глазастый рыжий разглядел в дальнем углу несколько неизвестных устройств, к которым тянулись провода. По форме устройства напоминали железные ящики со стенками из множества вертикальных пластинок. Савелич согласился. Генераторы, наверное. Значит, лифт тоже работает. Лифт? изумился Мартин, всё меньше веря в то, что они на Марсе. но не решаясь снова огорчать книгочея сомнениями. Двуголовики подбежали к колонне и остановились возле раздвижных створок. Сбоку, как раз на уровне макушки рослого Мартина, располагалась кнопка вызова. "Жми", распорядился Савелич, а рыжий на всякий случай зажмурился. Вдруг внутри лифта ещё один, бывший поселенец Раздались скрип, ляск и гудение подъёмного механизма. Потом всё стихло, и створки медленно, будто неохотя, разъехались в стороны. На обозрение пришельцев предстал ещё один железный ящик, только большего размера, чем генератор, и к счастью для впечатлительного рыжево пустой. С потолка, из-под квадратного плоского плафона, По пассажирам лифта подмигивала голубоватая лампа. В её неровном свете они разглядели слева на стене незатейливую панель управления из трёх вертикально расположенных кнопок. Аборигены первыми юркнули в кабину. Что ж, изрёк очередную мудрость философ и последовал за туземцами. Пёс колебался, не то чтобы он страдал боязнью маленьких замкнутых помещений, но всегда сочувствовал тем, кто жил на верхних этажах и был вынужден пользоваться услугами опасного устройства, грозно лязгающего дверцами. Ему повезло, их квартира располагалась сразу при входе в подъезд, а в гости к Сашиному другу Вовке Менделееву они поднимались по ступенькам, всего-то третий этаж. Мартин с затаенной надеждой покрутил головой, но ничего похожего на лестницу не обнаружил. У тебя что, клаустрофобия? Давай быстрее, поторопил нерешительного пса Савелич. Боязливо покосившись на щель, зияющую чернотой между внешними створками и дверцами кабины, Мартин собрался с духом и высоко задирая лапы, переступил через преграду. Всем сразу стало тесно. Жми на нижнюю кнопку. снова скомандовал философ